Часть десятая. Третий сон Бориса. Борис стоял перед храмом. Высокие выбеленные стены поднимались к небу. Маковки куполов, увенчанные крестами, сверкали золотом на солнце, и оттуда сверху лился колокольный звон. Неожиданно для себя он перекрестился и поднялся по ступеням. Двери распахнулись. Внутри показались огни свечей, поплыл запах ладана, зашуршали шепотом и хором неясные слова молитвы. Борис пошел от икони к иконе, и на них проступали лики, и пальцы святых сжимались в благословениях и Божья Матерь с младенцем смотрели и улыбались, а он всем кланялся. В центре перед аналоем стояла женская фигура в белом. «Невеста», — подумал Борис, — «а я жених». Он подошёл и стал рядом. Невеста повернулась. Борис поднял белую ажурную вуаль, и вместо лица увидел чёрную пустоту и проснуться